Глава одиннадцатая. Восьмое декабря 1926 года. Кондор интрамеум латус. Примечание. «Ширится пропасть вокруг меня». Латинский. Конец примечания. «Вот единственное наше убежище». Энтони извлек лист бумаги из пишущей машинки положил его в стопку других листов, скрепил их и стал перечитывать написанное. Глава одиннадцатая его «Основ социологии» была посвящена индивидуальности и его концепции личности. Он провел целый день, делая предварительные, еще не окончательно созревшие наброски. «Когито эрго сум», — прочел он. «Я мыслю, следовательно, я существую». латинский, один из основополагающих принципов философии Рене Декарта 1596-1650 годы, французского философа физика и математика. Конец примечания. А почему бы не сказать «како эрго сум» примечание «испражняюсь, следовательно существую» латинский Конец примечания. Или eructo ergo sum. Примечание. Блюю, следовательно, существую. Латинский. Конец примечания. Или уж если без солипсизма, почему не futuo ergo sumus? Примечание. Совокупляемся, следовательно, существуем. Латинский. Конец примечания. Пошлые вопросы. И все же, что такое личность? Мак Таггард знает свою личность непосредственно, остальные знают ее по описаниям. Примечание. Мак Таггард Джон Эллис, 1866-1925 годы, английский философ-идеалист, создавший на основе теории диалектики Гегеля и учения Лейбница о монадах теорию об основе мира, так называемом «духовном сообществе личностей». Конец примечания. Юм и Брэдли вообще не имели понятия о ней и не верили в ее существование. примечание Брэдли Фрэнсис Герберт, 1846-й, 1924 годы, английский философ-идеалист, один из ведущих представителей неогегельянства. Конец примечания. Все это обыкновенное расщепление, воображаемые волосы лысого мужчины. Какое значение имеет то обстоятельство, что так называемая личность – это не более чем Расхожее слово с общепринятым смыслом. Люди обсуждают мою так называемую личность. О чем они при этом говорят? Не о омо каканс и не омо эрюктанс, и даже, пусть поверхностно, не о омо футуэнс. Нет, они беседуют о омо сентиэнс, невозможная латынь, и о омо когитанс, Примечание «homo sentiens» – человек, чувствующий, искаженный латинский. Конец примечания. И когда я публично говорю о, так сказать, себе, мне приходится иметь в виду именно этих двух «homines». Примечание «людей» – латинский. Конец примечания. Моя, так называемая, личность, согласно молчаливому договору, суть – мои мысли и чувства. Точнее, то, что я доверяю своим мыслям и чувствам. Како, эрукто, футуо. Я никогда не признаюсь, что первое лицо, единственное число этих глаголов – это в действительности «я». Только тогда, когда по той или иной причине они ощутимо задевают мои чувства и мысли – Процессы, которые они представляют, начинают происходить в рамках моей так называемой личности. Эта цензура превратила в полную бессмыслицу всю литературу. Пьесы и романы просто не соответствуют истине. Таким образом, так называемое личное всегда заслуживает доверия или потенциального доверия. Но такого отношения никогда не заслуживают вещи морально недифференцированные. Личностные процессы требуют определенного времени. Слишком краткий опыт менее личностен, нежели опыт недостойный, либо просто растительный. Такие опыты становятся личностными лишь тогда, когда они сопровождаются чувствами и мыслями или когда будет значимое воспоминание. Материя, как показывает аналитический опыт, состоит из пустого пространства, и электрических зарядов. Возьмем для примера женщину и умывальник. Эти тела различны по своей природе, но составляющие их электрические заряды практически тождественны друг другу. Однако сложенные вместе электрические заряды, составляющие женщину и заряды, составляющие умывальник, начинают проявлять совершенно различные свойства. изменение количества, если они достаточно велики, вызывают изменения качественные. Теперь допустим, что человеческий опыт подобен материи. Подвергнем его анализу, и мы убедимся в существовании психологических атомов. Множество этих атомов составляют тотальный опыт, а выборки атомов из нормального опыта – составляют то, что мы называем личностью. Каждый индивидуальный атом нисколько не напоминает нормальный опыт и еще менее напоминает личность. И обратно, каждый индивидуальный атом напоминает соответствующий атом другого человека. Если рассматривать тело женщины в микроскоп, то его будет невозможно отличить от умывальника, а опыт Наполеона станет торжественным опыту Веллингтона. Примечание. Веллингтон. Артур Уэсли, 1769-1852 годы. Английский полководец и политический деятель. Премьер-министр 1828-1930 годы, наиболее известный благодаря победе над Наполеоном в битве при Ватерлоо. Конец примечания. Собственно говоря, почему мы воображаем, что существует твердая материя? Только по причине грубости наших органов чувств. Почему мы воображаем, что имеем серьезный опыт и некую цельную личность, из-за того, что наш мозг работает чрезвычайно медленно и имеет весьма ограниченные способности к анализу, наш мир и мы, кто в нем живет, суть порождения глупости и плохого зрения. Впрочем, совсем недавно наступило некоторое улучшение способности мыслить и видеть. Мы получили в свое распоряжение правило – согласно которым можно расщепить материю на весьма малые частицы и математический аппарат, позволяющий размышлять о свойствах еще более мелких частиц. Психологи не располагают новыми инструментами, но лишь новой техникой мышления. Все их изобретения чисто ментальны. Техника анализа и наблюдений – Рабочие гипотезы. Благодаря романистам и профессиональным психологам мы теперь можем рассматривать наш опыт как в понятиях атомов и мгновений, так и в понятиях звездных скоплений и часов. В прошлом сносным психологом мог быть только человек, отмеченной печатью гения. Сравните психологию Чосера с психологией Гауэра, не говоря уже о Бокаччо. Примечание. Гауэр Джон, 1330-1408 годы. Английский поэт. Поэмы зерцало размышляющего, 1376-1379 годы. Глаз вопиющего. Около 1382 года. Конец примечания. Поставьте рядом Шекспира и Бена Джонсона. примечание Джонсон Бенджамин. 1573-1637 годы, английский драматург, автор пьес «Вольпоне» или «Лиса», 1605 год, алхимик, 1610 год. Конец примечания. Различие не только в качестве, но и в количестве. Гении эпох знали больше, чем их просто интеллигентные современники. К настоящему времени накопился большой и громоздкий багаж знаний, методов и рабочих гипотез. Эрудиция просто современного интеллигента огромна, гораздо больше, чем у необразованного гения, полагающегося только на интуицию. Мешало ли Гауэру или Джонсону их невежество? Нисколько. Их невежество соответствовало среднему уровню образованности того времени. Немногие монстры интуиции могли знать больше, чем они, но большинство знало гораздо меньше. Отступление здесь, как говорят социологи, более важно, чем сама тема. Приходят и уходят моды на разные типы личности. Моды, варьирующие со временем, как моды на кринолины или юбки-бочонки. Моды меняются в зависимости от местности. Носят же набедренные повязки на Золотом берегу и фраки на Ломбард-стрит. Примечание. Ломбард-стрит. Улица в Лондоне, где находятся банки и крупнейшие финансовые корпорации. Конец примечания. В первобытном обществе каждый носил ту личину, которую хотел. Тем не менее... Каждое общество имеет свой духовный облик. Идеалом личности у краснокожих индейцев на северо-западном Тихоокеанском побережье был слегка сумасшедший вояка, сражающийся со своими конкурентами за племенное имущество и власть. У индейцев долин идеальным считался эгоист, борющиеся с другими из-за жажды свершения воинского подвига. У латиноамериканских Пуэбло идеалом был не вояко-эгоист и неявный разрушитель или сорвиголова, а сильный лидер с поистине неукротимой энергией, стоящей ему невероятных усилий и знаток всех ритуалов, оккультных жестов и правил, внешне выглядящий как любой другой член племени. Примечание. Пуэбло – общее название группы индейских племен в некоторых штатах США и в Северной Мексике. Конец примечания. Европейские общества крупны и разнородны, расово, экономически и, и профессионально, поэтому трудно насадить определенную систему взглядов всем, и в них успешно сосуществуют несколько личностных идеалов. Заметьте, что фашисты и коммунисты пытаются утвердить один канонический идеал. Другими словами, они пытаются заставить высоко индустриализированных европейцев, вести себя как нифхи или эскимосы. Попытка в конечном итоге обречена на провал. Но пока и те, и другие с огромным удовольствием расправляются с инакомыслящими, какой же моде принадлежит главенство в нашем мире? Есть, конечно, обычные клерикальные и коммерческие моды, созданные словно на заказ уличными портняшками. Но есть и «la haute couture». Примечание. «Высокая мода». французской Конец примечания. «Равесант персоналите» «Динтерье» «Де шееспрус» «Мезон и Чеэнд Киплинг» «Персоналитет де спор», «Персоналитет де нуй», «Креаціон де Лоуренс», «Персоналитет де мау», «Пар Джойс». Примечание. Внутреннее пространство Пруста, приход Ницше и Киплинга, спортивная личность, порождение ночи, создание Лоуренса, выходец из ванны, герой Джойса, Французский. Конец примечания. Возьмите на заметку интересный факт, что физически сильная личность единственная из этого перечня, что может считаться личностью в привычном смысле этого слова. Остальные в большой или в малой степени обезличены, поскольку являются раздробленными. Это вновь возвращает нас к Шекспиру и Бену Джонсону. Прагматик с уверенностью скажет, что психология Джонсона вернее, чем психология Шекспира. Большинство из его современников воспринимали себя и воспринимались как нравы с заглавной буквы. Шекспиру понадобилось многое, чтобы определить черты каждого нрава за главной буквы, скрытые маской условностей. Шекспир остался в одиноком меньшинстве, если не считать Монтенья. Нравы Джонсона работали, а сложная, многообразная система Шекспира нет. В сказке про голову короля невидимую наготу, обнаруживает ребенок. С приходом Шекспира все стало наоборот. Его современники считали, что он лишь обнажил нравы за главной буквы. Он увидел, что они располагали целым гардеробом маскарадных костюмов, к примеру, Гамлет. Он жил в мире, главным психологом которого был Полоний. Если бы он знал столь же мало, сколько Полоний, он был бы счастлив. Но он знал слишком много, и в этом его трагедия. Прочтите еще раз ту притчу о флейтах. Полоний и ему подобное сочли аксиоматичным то, что этот человек был... Не более, чем грошовая дудочка с шестью-семью отверстиями. Гамлет же знал, что, по крайней мере, по силе своего духа, он был целым симфоническим оркестром. Безумная Офелия проговорилась. «Мы знаем, кто мы есть и кем мы можем стать». Полоний прекрасно осознает, что представляет собой он и все другие, но лишь в рамках общепринятых норм. Гамлет знает и это, и то, кем такие могут стать за пределами масок и характеров, быть единственным в своем поколении, кто знает, кем могут быть люди и кем они в действительности являются. У Шекспира в жизни должно было быть много неприятных эпизодов.